Глава 10. Лера. Питер настаивал на своей правоте и делал это с таким жаром, что даже я начала сомневаться, а точно ли я Лера и точно ли я земля. Но несмотря на все его попытки, доводы и аргументы, я продолжала стоять на своём. Как бы логично в какие-то моменты не звучали слова Питера, я точно знала, кто я. И теперь, получив новый шанс, Сдаваться не собиралась. Лера. Как же приятно было снова слышать своё имя. Кажется, это такая мелочь. Валерий и Лера похожи ведь. Но когда я так долго прожила под чужой личиной, каждая буква имела значение, особенно когда их произносил Дэн. После моего признания наши отношения изменились. Он поверил мне и даже стал теплей относиться. Казалось бы, всё потихоньку налаживалось, если бы не Питер и Валерия, которая всёду следовала за мной. А ещё последние слова Питера перед выходом из дома: "Без тебя я просто не хочу жить". Они крутились в голове до тех пор, пока я не уснула от качки. Настанет время, и младшему Райсу придётся признать, что Валерия умерла. Но что будет с ним дальше? Ведь я всё больше и больше убеждалась, что он сильно её любил. Сон был беспокойным. Я снова проваливалась в пучину воспоминаний о Валерии Райс. В этот раз восприняла происходящее спокойно, наверное, привыкла. Бал. Валерий в нарядном красном платье, обмахивается веером и хихикает с каким-то стариком. Он его неприятно пахнет изо рта, и он отпускает слишком сальные шутки. Но её это не беспокоит. Ведь её волнуют совсем другие вещи. Внутри у Валерии страх, пустота и тревога. Ей нужны деньги, и срочно нужно заманить старика наверх и подсыпать натворное, а после обчистить. Отлаженная схема. Но мистер Дойз не спешит звать красавицу в покое. Он то заигрывает с Валерии, то с ещё одной молоденькой леди. Валери старается со всех сил, то и гриву поправляет юбку, то снимает туфельку, то крутит прядь волос на палец. Но всё идёт насмарку, когда служанка переворачивает на Валерии пунш. Вечер испорчен. Дой сделает окончательный выбор, а блондинка остаётся с носом. Шейлы её убьёт. Хотя нет, она только начнёт. Убьёт её уже Ди. Простите, леди, мне так жаль. Суетиться это не до тёпа. «Она вам заплатила, я видела!» Со злостью кидает обвинение Валерии. «Леди, о чём вы?» «Я видела, она подходила к вам и что-то говорила. Вы испортили моё платье намеренно. Хоть представляете, сколько оно стоит! Я устрою скандал!» Угроза пустая. Она не станет устраивать скандал. Излишнее внимание Валерии ни к чему». А внимание уже слишком много. Гости начинают сбиваться в кучки и шептаться. Нужно уходить, с испорченным платьем, без денег, позорно. Вот бы сейчас, как в рассказанных маменькой сказках, появился рыцарь и спасаю её. Но так не бывает. Только не в этой жизни. Здесь либо кусаешь ты, либо тебя. Леди, вы в порядке? Звучит знакомый голос. Валерина Мика отрывает взгляд от юбки и сталкивается с голубыми, как небо, глазами блондина, того самого, которого уже встречала у стен банка. Ей его ещё не хватало. Всё в порядке, быстро кидает Валерий и пытается пройти, но один шаг, и незнакомец преграждает ей путь. Они практически сталкиваются, и когда рука блондина слегка касается обнажённого локтя Валерии, Она чувствует его как лёгкий ток, который мягким теплом проходит по всему телу. Новое, раненее, неизведанное чувство пугает и одновременно раздражает Бландинку. И что ему нужно? Леди, я вижу, что ваше платье испорчено по вине моей служанки. Вашей служанки? Недоумённо переспрашивает Валерия. Моё имя Питер Райс, я организатор торжества. на котором вам посчастливилось побывать. И будучи гостеприимным хозяином, я хотел бы возместить тот ущерб, который вам был нанесен. Прошу вас, не убегайте. Выделите мне всего пару минут, и мы обсудим, как я могу исправить недоразумение». Людей становится еще больше. И неудивительно. Питер Райс, наследник фамилии, красив, богат и, несомненно, завидный жених. Женщины смотрят на неё с завистью, а Комушки уже пытаются узнать её личность. Сбежать бы ей, да нельзя. Ди и Шейла, у неё просто нет выбора. Её спасёт только жирный чек. И раз Райс так хочет выглядеть в глазах общественности порядочным, то Валерий несомненно запросит крупную сумму. Не откажется же он теперь, после своих публичных высказываний. А после она сбежит. прокручивала не такие авантюры натянула на милое лицо улыбку и поправила юбку леди мис волерия лилиным голоском произносит она с самой очаровательной улыбкой на которую только способна лера я проснулась от чувства, что не имеет конечности холод пронизывал всё тело от самых кончиков пальцев до носа Охватила себя руками и жалась, что не укрылась от взгляда Дейна. Он тоже спал, но словно почувствовав, что я проснулась, резко открыл глаза. Что с тобой? У меня после видений бывает, пыталась объяснить я, когда зуб на зуб не попадал. Дейн оказался рядом в пару мгновений, накинул на мои плечи камзол, а после нежно взял мои руки в ладони. Я замерла от теплого приятного чувства. "Давай попробуем вызвать огонь", предложил Дэн. И я оторвала взгляд, поймав себя на мысли, что смотрю слишком уж пристально. "Я совсем не понимаю, как пользоваться магией". "Я помогу", спокойно сказал он и посмотрел прямо мне в глаза. "Что он там говорил? Ах, да, огонь". Хотя мне становилось теплее просто от его присутствия рядом, вспомнила, как Валерий впервые коснулась Питера. Такие знакомые добрые чувства вызвали Горич. Закрой глаза. Вытащил меня из неприятных раздумий Дэйн, и я выполнила указ. Что ассоциируется у тебя с теплом и огнём? Раздался следом вопрос. В голову тут же проникло приятное воспоминание, как мы с бабушкой ходили в поход. «Костёр, треск дров и огоньки, которые отлетают от него ночью», — с улыбкой произнесла я. В голове тут же появилась картина, где я маленькая, тяну руки к костру. Конечно же, под надзором бабушки достаточно безопасно, но в то же время тепло. А ведь ещё можно было пожарить сосиски и хлеб. А картошка, заброшенная в костёр, разве не прелесть? Я и не заметила, как по телу прошлось настоящее тепло. И стоило открыть глаза, увидела маленький огонёк в ладошках. И я не просто видела его, нет, я чувствовала его, словно этот маленький огонёчек продолжение меня. Потрясающе, выдохнула я, подняла голову и столкнулась с улыбкой Дейна. У тебя хорошо получается. Довольно, сказал он, слегка скинув бровь. У меня хороший учитель. Комплиментом на комплимент ответила я. Почему костёр, Лера? Кажется, любая леди выбрала бы камин. Я хмыкнула. Неужели Дейн Райс ещё не понял, что я не любая леди? Я не была леди, сказала как есть, а после задумалась. А вдруг это важно? Так не хотелось потерять ту толику тепла, что появилось между нами, но врать бы я всё равно не стала. Хотелось, чтобы Дэн Райс принимал меня такой, какая я есть. Ты хорошо образована, подметил он. А я отметила, что его тон не изменился. Я закончила университет. Ты была магически одарённой? В глазах Дэйна проснулся интерес и снова зря Ведь не было у меня магии. Там, откуда я родом, нет ни магии, ни титулов, пожало я плечами. Совсем удивился господин дознаватель, и его искреннее удивление заставило меня улыбнуться ещё шире. Титулы ещё есть, но их очень мало, а магии совсем нет. У нас всё построено на науке. Мы изучаем строение мира. А после подстраиваемся под небо. Есть очень умные люди, они создают удивительные вещи. Например, машины. Это такие большие железные кареты, которые двигаются без лошадей. Или, например, микроволновки. Они работают благодаря излучению волн и греют еду. И очень много всего: компьютеры, телефоны. Ах, телефоны. Без них просто невозможно. Я перечисляла всё с таким вдохновением, что на миг забыла, где нахожусь. Дэн был внимательным слушателем, в глазах стоял неподдельный интерес. Телефоны? Ох, это такая потрясающая вещь. Жаль я не настолько умная Дэн, чтобы рассказать, как это работает. Да, попадая в другой мир, лучшее, что можно с собой нести это знания о принципах работы техники. Но вы Я всего лишь менеджер. Так ты закончила университет? По какой специальности? Слова звучали так знакомо. Хорошо, что этот мир был не совсем обычным, и многие вещи по прогрессу догнали и нас. Я была продавцом, продавала дома. Наверное, говоря по-вашему, я была элитной торговкой. После последней фразы стук колёс перебил смех. Это был смех Дейна. искренний и живой. Элитная торговка, потрясающе звучит. Сквозь смех так по-доброму произнёс Дэйн. Я и забыла, что минуту назад замёрзла, ведь теперь мне было очень тепло от наших разговоров, от искренности и от этого потрясающего смеха, который столько времени лорд Райс прятал от меня. Дэйн явно хотел спросить что-то ещё. Но неожиданно замер и нахмурился. По взгляду я поняла, ему не понравилось что-то в окне. Я тоже перевела взгляд в бок и замерла. А когда карета остановилась, кинула недоумённый взгляд на Райса. Почему не едем дальше? Тут же крикнул возчик Одейн. Дальше карете не проехать. Ответил из-за стенки кучер. Вам придётся идти пешком. "Пешком?" переспросила я. "Туда?" да и нахмурился и сжал зубы. "Раньше здесь был дивный сад", обречённо сказал он. "Может, раньше-то и был, но теперь здесь было самое настоящее и пугающее кладбище, над которым кружили вороны, а вместо могил были разные булыжники и кости. Смотрелось всё настолько жутко," что даже я, обладая весьма прочной душевной организацией, выдохнула. «Может, его объехать?» – предложила я, лилея надежды не бродить по таким злачным местам. «Не получится, Лера!» – покачала головой Дэйн. «Тетя живет где-то посередине». «Посередине кладбища?» У меня даже огонек в руках потух. Дэйн убрал ладони и вздохнул. Вспомнила, как будучи риелтором, уговаривала клиентов хотя бы посмотреть милую квартирку с видом на покойников. Но там, честно, всё было прилично, и в солнечные дни даже не страшно. Но почти. По крайней мере, в заученной мною речи слово кладбище звучало как парк для прогулок. Наверное, теперь пришла за мной расплата. Она некромант, если в вашем мире нет некромантов. я могу только посочувствовать ведь такое знакомство редко можно назвать приятным